Глава 48. Дженна вышла на опушку, и ее охватило сильное недоброе предчувствие. Впрочем, она еще надеялась, что кости, найденные Кейном, это скелеты животных. На тенистой прогалине в форме подковы, окруженной каменной стеной в сотни футов, стало заметно прохладнее. В неподвижном воздухе пахло влажной землей, а под ногами хрустели веточки и сосновые иглы. Когда, наконец, глаза привыкли к темноте, Жанна еще успела подумать, какое здесь превосходное, защищенное от непогоды место для кемпинга. Но тут ее взору предстало душераздирающее зрелище, разбросанные в высокой траве и побелевшие от времени человеческие останки. — Боже правый, всем стоять, не подходить! Вулф, посмотрите, что у нас тут! Затем она взглянула на Кейна. Тот опустился на колени и к чему-то напряженно присматривался. Дюк, послушно ожидая команды хозяина, держался границы леса. «Кейн, что нашел?» «Это кулон», — мрачно проговорил помощник. «Я видел его на фото одной из пропавших девочек. Он посмотрел на Вулфа, который в это время надевал комбинезон криминалиста. Может, отсюда и начнешь?» «Я проведу предварительный анализ». Но, судя по состоянию костей, возраст покойных обычными методами определить не получится. Трупного запаха нет, а это наводит на мысли о том, что кости лежат здесь уже много лет. Вул бросил Кейну сложенный комбинезон. — Одевайся. Надо разметить территорию, затем набросать эскиз места погребения и сделать несколько фото. Дальше можно будет поискать хижину старика Корки. Дженна тем временем еще раз осмотрела про Галину. Обратилась к Роли. «Обозначим периметр». Отойдя от границы опушки на несколько шагов, она скинула рюкзак и достала из него рулон ленты. «Начни издалека, вон оттуда. Закрепи конец ленты и двигайся назад в мою сторону». К тому времени, как Дженна закончила, Вулф уже ждал ее, готовый о чем-то сообщить. Дженна подошла и спросила. «Сколько их там?» «Пока рано говорить». Но видны три черепа, а значит, убийцы зарыли трупы неглубоко. Кое-где из травы торчит пленка, а каждая могила отмечена камнем. Всего таких три. Вулф, сама деловитость, стоял с каменным лицом, уперев руки в бока. Сейчас отснимем тут все. Я сделаю набросок с указанием могил. И разобьем территорию на квадраты. Когда раскапываешь захоронение такой площади, проще работать, имея ориентиры и вешки. Он бросил беглый взгляд на прогалину. Закончим предварительный осмотр, и у меня появится более детальная информация. Передадим ее криминалистам в Хелине. Потрясенная до глубины души Дженна только кивнула. Нужно было сохранять лицо и думать о деле. Ладно, но если хотим отыскать второе захоронение, нельзя забывать о времени. В темноте по этим тропам бродить опасно, а могилы к утру никуда не денутся. «Объясните Кейну и Роули, как вы хотите разметить это место. У меня в рюкзаке лента, леска и ярко-оранжевые флажки. Она поддела рюкзак моском ботинка. Я пока сделаю снимки». «Есть, мэм», — ответил Вулф и обратился к Роули. «Кулон принадлежал девочке по имени Джоди Кинг», — сказал Кейн, вкладывая в руку Дженни пакетик с вещдоком и показывая на телефоне снимок. «Его видно на этом фото». И сам кулон с обратной стороны подписан. «Джоди с любовью от мамы и папы». Он помолчал. Девочка пропала восемь лет назад. Минут за пятнадцать Дженна сделала снимки, а ее помощники разметили место преступления. Дженна стояла рядом с Роули, наблюдая за тем, как Вулф с Кейном перемещаются от одного квадрата к другому. Она и прежде присутствовала на эксгумациях, но не такого масштаба. Работа Вулфа вызывала у нее некое болезненное восхищение. При помощи небольшого совка и кисточки он снимал с костей слой листьев и прочего мусора, попутно делая заметки, измеряя лежащие на поверхности кости. При этом он включил небольшой диктофон и описывал свои действия вслух. Дженна взглянула на часы. Еще один час пролетел незаметно. К тому времени, как Вулф и Кейн отметили флажками все три могилы, Солнце заметно опустилось к горизонту. Наконец, к ее облегчению, Вулф осторожно покинул огороженную территорию и сразу же за ним Кейн. Дженна подождала, пока помощники снимут комбинезоны и перчатки, и только потом приблизилась к ним. Готов предварительный отчет. Три неглубокие могилы. На поверхности видны три черепа. Два из них безотметен. На третьем след от удара тупым предметом. Судя по тому, как кости разбросаны по опушке, тут побывали животные. Но еще на этих костях имеются следы тех же травм, которые и обнаружил у Джейн Стиклер Криво сросшиеся переломы, указывающие на то, что по меньшей мере двух девочек-убийцы держали в плену некоторое время. Как минимум шесть недель после нанесения травмы, Волф устало вздохнул. Быстро раскопать это захоронение не получится. На то, чтобы установить личности детей, могут уйти месяцы. Женна погасила вздымающуюся волну гнева, сказав себе, «Надо найти виновных. Свяжитесь с Хеленой и попросите оказать содействие в расследовании». «Есть, мэм». Ощущая тяжесть кулона Джоди Кинг в руке, Женна взглянула на Кейна. «Откуда линчевательница узнала про это место?» спросила она и лихорадочно соображая посмотрела на испачканные в земле украшения она как-то связана с этими смертями может ее похищал кто-то из педофилов лизи харпер отец таскал в горы в один из рыбацких домиков возможно там лизи стала свидетелем убийства джоди и подслушала где собираются зарыть тело думаете мы нашли нашего линчевателя мэм? — вскинул темные брови роули То есть Лизи Харпер и есть наш убийца. Все указывает на ее причастность. Лизи первая в моем списке подозреваемых. Но что если она стала свидетелем лишь одного убийства? Кейм в задумчивости потер подбородок. Вряд ли это была гибель Джоди. Время не совпадает. С другой стороны, мы не знаем, как долго насиловал Лизи отец. Или сколько продержали в плену Джоди. Лизи ведь молчит обо всем. Возможно, с тем, что у нас уже есть, получится убедить окружного прокурора выписать ордер на арест. Если нет, я организую слежку. Из рюкзака Дженна достала большой пакет для вещдоков, снабдила его ярлычком «Джоди Кинг» и бросила внутрь пакетик с кулоном. «Если линчеватель Лизи Харпер, больше я убийств не допущу» если выявить остальных членов банды то возможно удастся остановить убийцу кейн почесал в затылке устало вздохнул найти бы хоть какую-то связь между ее жертвами педофилы живут где-то поблизости раз убийца преследует их в рок фолз общий знаменатель для всех дел это хижины и все они расположены в лесу стентон дженна пожевала нижнюю губу какие есть еще зацепки кейн Мы нашли двух девочек в горах. Лизи Харпер говорила, как отец таскал ее на рыбалку в домик на вершине водопада в Блэк-Рок. Она повела рукой вокруг. «Рыбацкие домики в шаговой доступности отсюда. Я уверена, что где-то поблизости у педофилов есть укрытие». Она посмотрела на к закату солнца. «Проклятие! Нужно больше времени. Если прямо сейчас отправимся к хижине старика Корки и проверим ее можем еще успеть взглянуть на рыбацкие домики. Это не так уж и далеко. И Кейн вопросительно посмотрел на Роули. «Минутах в десяти», — ответил тот, доставая из рюкзака навигатор. «Верхом и того меньше. Хижины корки в той стороне», — указал он на лес. «К домикам наверх и вправо. Я поищу тропу», — сказал Роули и пошел за лошадью. Как всегда, Дженна положилась на его знание местности. Она взглянула на Вулфа. «Вы связались с командой криминалистов из Хелены?» Дамэм, завтра в семь утра они подберут нас на вертолете с площадки больницы и снова отвезут сюда. Махнул он рукой в сторону захоронения. Все останки я накрыл, ночью с ними ничего не случится. Животным они уже ни на что не сгодятся. Вскоре вернулся Роули верхом на коне, и Дженна пошла к нему навстречу. Есть тропа. Дамэм, минутах в пяти отсюда. Хели нашел ее среди деревьев. Дженна подхватила с земли рюкзак и взглянула на помощников. Ну, чего ждете? Собирайтесь. Я еще засветло хочу побывать в домиках для рыбалки. Они поехали следом за Роули и вскоре увидели ветхую хижину. Дженна осмотрелась и сказала. Вроде как место заброшено. Несомненно, подтвердил Кейн, и спешившись пошел следом за Вульфом к двери домика. Мы глянем, что там, Мэм. Он обернулся к дюку и скомандовал «Сидеть!». Дженна дожидалась их, не сводя глаз с двери. И вот, наконец, из дома, снимая перчатки, вышел Вулф, а следом за ним Кейн. Он прикрыл дверь и направился к Дженне. Под половицами лежат тела, завернутые в пленку. Впрочем, судя по слою пыли, сюда уже давно никто не заходил. «Там темно, хоть глаз выколем». «Нужно будет прихватить светильники», — нахмурившись, произнес Вулф. «Тел вроде бы три, но мне нужна помощь. Двоих экспертов из Хелены, которые прилетят завтра, тут не хватит. На приготовление уйдет примерно день, ведь речь о двух командах, и каждый нужен будет свой комплект оборудования. Торопиться ни к чему. «Привлекайте всех, кого надо», — сказала Дженна и взглянула на часы. «Вряд ли за ночь кто-то потревожит трупы». — Пора выдвигаться, а то не успеем проверить домики для рыбалки. — То есть всего шесть тел, — думала она, разворачивая лошадь назад к горе. — Те ли это пропавшие девочки из газетных статей?